Сура Аль-Худжурат. Комнаты. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. О те, которые уверовали! Не опережайте Аллаха и Его посланника, и бойтесь Аллаха, ибо Аллах слышащий, знающий. О те, которые уверовали, не поднимайте ваши голоса над голосом пророка и не обращайтесь к нему так же громко, как вы обращаетесь друг к другу, а не то ваши деяния окажутся тщетными, и вы даже не почувствуете этого. Воистину, сердца тех, которые при посланнике Аллаха понижают свои голоса, Аллах очистил или раскрыл для богобоязненности. Им уготованы прощение и великая награда. «Воистину, большинство из тех, которые зовут тебя из-за пределов комнат, не разумеют. Если бы они потерпели, пока ты выйдешь к ним, это было бы лучше для них. Аллах прощающий, милосердный. О те, которые уверовали! Если нечестивец принесет вам весть, то разузнайте, чтобы не поразить по незнанию невинных людей, а не то вы будете сожалеть о содеянном» знайте, что среди вас находится посланник Аллаха. Если бы он подчинялся вам во многих делах, то вы непременно попали бы в затруднительное положение. Но Аллах привил вам любовь к вере и представил ее прекрасной вашим сердцам и сделал ненавистными вам неверие, нечестие и неповиновение. Таковы идущие правым путем по милосердию и милости Аллаха. Аллах, знающий, мудрый. Если две группы верующих сражаются между собой, то примирите их. Если же одна из них покушается на другую, то сражайтесь против той, которая покушается, пока она не вернется к повелению Аллаха. Когда же она вернется, то примирите их по справедливости и будьте беспристрастны. Воистину, Аллах любит беспристрастных. Воистину, верующие братья. «Посему примиряйте братьев и бойтесь Аллаха, быть может, вы будете помилованы». «О те, которые уверовали! Пусть одни люди не насмехаются над другими, ведь может быть, что те лучше них. И пусть одни женщины не насмехаются над другими женщинами, ведь может быть, что те лучше них. Не обижайте самих себя, друг друга, и не называйте друг друга оскорбительными прозвищами». Скверно называться нечестивцем после того, как уверовал, а те, которые не раскаются, окажутся беззаконниками. «О те, которые уверовали! Избегайте многих предположений, ибо некоторые предположения являются грехом. Не следите друг за другом и не злословьте за спиной друг друга. Разве понравится кому-либо из вас есть мясо своего покойного брата, если вы чувствуете к этому отвращение?» Бойтесь Аллаха. Воистину, Аллах, принимающий покаяние, милосердный. О люди! Воистину, мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга, и самые почитаемые перед Аллахом среди вас наиболее богобоязнены. Воистину, Аллах, знающий, ведающий. Бедуины сказали, «Мы уверовали». Скажи, вы не уверовали, посему, говорите, мы стали мусульманами. Вера еще не вошла в ваши сердца. Если вы подчинитесь Аллаху и его посланнику, он нисколько не умолит ваших деяний. Воистину, Аллах прощающий, милосердный». Верующими являются только те, которые уверовали в Аллаха и Его посланника, а потом не испытывали сомнений и сражались на пути Аллаха своим имуществом и своими душами. И именно они являются правдивыми. Скажи, неужели вы хотите уведомить Аллаха о вашей вере, тогда как Аллах знает то, что на небесах и то, что на земле? Аллах знает обо всякой вещи». «Они попрекают тебя тем, что обратились в ислам. Скажи, не попрекайте меня вашим обращением в ислам. Это Аллах оказал вам милость тем, что привел вас к вере, если вы вообще говорите правду. Воистину, Аллах знает сокровенные небесы земли. Аллах видит то, что вы совершаете».